Иные выражения, формулы «отвергнись от себя», стоящие рядом в одном изречении. «Кто потеряет душу свою ради меня?» Или «Я в отце и отец во мне». Или «Открой, Учителю Света, свое сознание». Возвращение к формуле «любящий душу свою» Погубит ее. Высший психический аспект. Сравним выделенные мною слова в Евангелиях Нового Завета. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 24-26. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если, первое, кто хочет идти за Мною, «Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Второе. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Третье. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек?»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 а себя самого – погубить или повредить себе. Мы не знаем, в точности ли передана евангелистами речь Христа, но в Евангелиях и от Матфея, и от Луки, и от Марка формула «отвергнись от себя» дается, как смогли заметить, неразрывно еще с двумя формулами. Скорее всего, это не случайно. Если вглядимся в стоящее рядом выражение, то не сможем отделаться от мысли, что они просто, иное выражение, ведущей основной формулы. Похоже, учитель хочет утвердить ту же мысль для разных сознаний и потому пытается проявить ее в этих сознаниях в других образах, в иных представлениях. В подобном приеме нет ничего нового. Каждый учитель, каждый писатель, каждый лектор, каждый человек пользуется этим методом, если надо утвердить, еще больше заострить, сделать весомее высказанную мысль, или же, употребляя другие слова и образы, вызвать в сознании слушателя другие представления о том же. Связь формулы отвернись от себя с двумя рядом стоящими очевидно, Две последующие формулы как бы раскрывают главную для того, чтобы мы, прежде всего, получили представление о самих себе, как существах двойственных, состоящих из «я» малого и «я» большого. Именно этому испокон веков и учила эзотерическая физиология арийских адептов, знавшая о семеричном строении организма человека и космоса. Без этого знания наше представление о формуле «отвергнись от себя» может быть правильным, но будет неглубоким. СНОСКА Вот перед нами два человека, правильно указавшие на причину дождя. Но один сказал, что дождь «потому льет, как из ведра, что на небе были тучи». А вот почему иногда тучи есть, а дождя нет, он не может сказать. Другой же сказал, что тучи лишь следствие – Это видимое, внешнее, проявление скрытых от глаза процессов. Дождь – результат сгущения, конденсации, мельчайших, невидимых капелек водяного пара, находящегося в атмосфере. Как только они достигают диаметра от 0,5 мм до 6-7 мм, так и проливается дождем. Если диаметр капель будет меньше 0,5 мм, осадки будут уже не в виде хорошего дождя, а в виде мороси. Если еще меньше, то тучи будут, а дождя даже моросящего не прольется. Конец сноски. Хотя мы уже касались заветов, которые связаны непосредственной близостью с изречением «отвергнись от себя», все же еще раз вернемся к ним, чтобы на сей раз доказать, что все три формулы – это фактически лишь разные аспекты, разные формы выражения одной и той же главной мысли, заключенной формуле – Отвергнись от себя. Когда в одной из первых бесед этой книги размышляли над формулой «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее», то пришли к заключению, что Христос говорит о сокровенном строении человека, о его двух душах. Мы говорили о том, что употребив дважды одно и то же слово «душа», казалось бы, во взаимоисключающих фразах, Христос вовсе не создает противоречий. В одном случае Он указывает на душу, низшую животную, именно ее-то и надо потерять, отвергнуть еще при жизни на земле. И мы уже знаем, для чего это нужно, чтобы не отягчить дух тяжестью этой души, привязанной к земле но во втором случае Христос указывает на душу высшую, человеческую, потеря которой, как уже знаем, самое страшное и непоправимая трагедия человека. Потерять же душу ради Христа, кто потеряет душу свою ради меня, означает отдать предпочтение Христу, символизирующему высшую душу, личного Христа человека. В этом случае потерять душу низшую означает именно сберечь душу высшую. Тот же, кто хочет во что бы то ни стало, сберечь низшую, животную душу, тот находится в опасном рабстве у нее. Сравним то, чему учит учитель из Палестины, с тем, чему задолго до него учил учитель из Индии. Цитата. «Доктрина покорения самого себя, осинха, дается не для уничтожения человеческой души, но ради сохранения ее. Тот, чей ум свободен от иллюзии самости, выстоит и не падет в сражении жизни. рок этого, Елена Ивановна Рерих, основы буддизма. Как видим, Гатама Будда говорит о том же, что и Христос, только другими словами. Разве смысл того, что в сражении жизни три слова в кавычках, выстоит только тот, цитата, чей ум свободен от иллюзии самости конец цитаты не означает то же самое что говорит и христос разве не личность ее животной душой наилучшее вместилище самости разве человек потерявший душу душу животную или камаманас ум личности не свободный от иллюзий самости и обремененной страстями не сохраняет душу человеческую и именно такой человек «Победитель в сражении жизни». Теперь попытаемся рассмотреть ту же формулу в связке «учитель-ученик». На Востоке знают, что учитель всегда готов принять ученика, но учитель не замедлит только в том случае, если будет готов ученик. «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». В этом изречении присутствует указание на неразрывную духовную связь учителя и идущего за ним беззаветно преданного. Это подчеркнем, ученика. Подтверждение сказанного находим в словах самого Христа: "Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником". Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Лука, глава 14, стихи 27-33. Отрешиться от всего ради Христа означает отрешиться от всего личностного, в том числе от личностных привязанностей в семействе. При отсутствии знания о законах кармы и перевоплощения, при отсутствии вмещения могут быть неправильно истолкованы слова Христа, предшествующие,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 Это вовсе не означает, что не надо заботиться и любить родителей и детей и других родственников и друзей. Разве в другом месте Христос не повторил слова древнего пророка о том, что ближнего надо любить, как самого себя? Но он же и разъяснил в притче о добром самарянине, кого считать ближним. Отрешиться от всего, потерять душу ради учителя Света, для ученика означает Открыть свободный доступ учителя к своему сознанию. Но при этом и ученик получает доступ к сознанию учителя. В этих случаях учитель и ученик сливаются воедино. Ученик начинает говорить и действовать не от себя. Сноска. Обязательно встретим людей, которые считают себя последователями Блаватской и рерихов и прилагают достаточно сил чтобы понять сокровенные основы но пока еще много среди них тех которые совершенно не понимают чем отличается луч учителя воплощенный в человека от учителя в сиянии всех его лучей такие ученики последователи два слова в кавычках готовы к сомнению и даже к осуждению высоко человека носителя луча учителя Достаточно понаблюдать, как воспринимают некоторые подошедшие к учению конфиденциальные письма Елены Рерих друзьям в Америку. Возьмите хотя бы письма о том, что, например, в США там-то и тогда-то ожидается большое наводнение, поэтому хорошо бы принять охранительные меры, но в указанные сроки стихийного бедствия не случилось. И сколько же смущения, сомнения и подозрений зародилось в сердцах некоторых сотрудников Рерихов. Сколько же возникает аналогичных чувств у многих моих современников, которые читают эти письма спустя многие десятилетия. Елена Ивановна утверждала, что это говорит владыка Шамбалы, а он, видите ли, так ошибся? Если учитель ошибся в этом, то почему бы ему не ошибиться и в другом? В связи с подобными подозрениями, свойственными западному уму, автору хотелось бы дополнительно высказать на этот счет и свою точку зрения. Разумеется, это ее личное допущение. Но почему бы не допустить, что все исходящее от великого учителя, в данном случае от владыки Шамбалы, через его учеников и от самих учеников, каковыми, к примеру, являлись Рерихи, имеет вовсе ни одно назначение? Так, сообщение о грозящем в таком-то месяце наводнении, которое не исполнилось, а потом немедленно стало причиной смущения некоторых друзей и поводом для насмешек некоторых, явилось не только результатом человеческого незнания сути пророчеств такого плана, основанных на строго научных наблюдениях. Неисполнение подобных предсказаний могло быть замечательным результатом, титанических планетарных усилий Белого Братства по предотвращению намечавшегося сильного стихийного бедствия в густонаселенном районе. Но неисполнение предсказания, так разочаровавшее некоторых сотрудников и вызвавшее сомнения относительно учителей, явилось замечательным пробным камнем преданности учителю доверия к нему. Нельзя забывать ни на мгновение, что подходящие к учению проверяются всесторонне и многократно, и, можно сказать, многоступенчато. И первое, что подвергается проверке именно – беззаветная преданность учителю, доверие к тому, что он говорит и делает. Если в нашем представлении что-то, сообщенное учителем, не соответствует очевидности, следует допустить не ошибку со стороны учителя, а недостаточность сведений, которыми обладаем мы. Именно это не позволяет делать правильные выводы относительно происходящего. У людей западноевропейским типом сознания, зараженного самомнением, скептицизмом, гордыней, отрицанием, подозрительностью и тому подобное. Отношение к духовному учителю, к тому же закончившему человеческую эволюцию, вовсе не такое, какое было воспитано на Востоке. Лишь единицы европейцев уходящей расы способны были стать учениками. Очень уж плохо в этих краях обстояло дело с такими обязательными качествами ученика, как доверие и самоотверженная преданность учителю тем более к тому, кто возглавлял общину учителей на таинственных вершинах, человеку совершенному, несоизмеримо более развитому, чем будет развито человечество в конце своего пути. Елена Ивановна вовсе не случайно писала сотрудникам, что она готова даже заблуждаться с Платоном, чем блуждать в потемках. Над этим ей Богу стоит поразмышлять каждому, решившему идти за учителем. Или ты веришь учителю, хотя и не все тебе ясно, или не веришь, потому что однажды на чем-то поймал учителя. Третьего не дано. Мигающие лампы не годятся для пути над пропастью. Конец сноски. Он получает право говорить и действовать силою учителя. «Я в отце и отец во мне, и слова, которые говорю я вам». «Говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Иоанн, глава 14, стих 10. Когда Иисус сказал эти слова, Он указал именно на мистическую связь, соединяющую воедино Учителя и Ученика, на единство совершенного земного человека и сверхчеловека, на единство одухотворенной личности и индивидуальности. Установление такой сокровенной связи издавна на Востоке именовалось посвящением, то есть приобщением к истинному знанию, духовному знанию о мире и человеке. Но будем знать, что ступеней посвящения очень много, а цепь учителей можно протянуть в беспредельность, начиная от любой мудрой и самоотверженной матери и сельского учителя до матери мира и учителя, великих учителей и еще выше. Но будем помнить и об иерархической подчиненности. Связь с Высшим можно осуществить лишь через ближайшее по вибрациям звено в цепи учителей, стремящийся докричаться до Бога, но не научившийся слышать голос собственного сердца, напрасно надрывается. Мистическая связь ученика с учителем, пока явление чрезвычайно редкое в человечестве, Соединяясь со знанием с учеником, учитель берет на себя всю полноту ответственности за подопечного. Если тот допускает ошибки, то обремененность учителя возрастает, у которого и так планетарных дел более чем достаточно. Поэтому в гималайской твердыне избрание в ученики из числа лучших людей очень и очень длительный процесс. За кандидатом незримо наблюдает много жизней, подвергая его многочисленным испытаниям. И прежде всего учитель незримый духовным зрением наблюдает, как кандидат в ученики воплощает в жизни каждого дня еще допотопную формулу всех учителей «отвергнись от себя». За многие тысячелетия преуспели лишь очень и очень немногие, идя за избранным учителем с распятой на кресте собственной самостью. Поэтому у великих учителей Шамбалы, позванных учеников, их называют сужденными, меньше, чем пальцев на одной руке. Велика боль, велика тягота учителя, если ученик, пусть даже по временной слабости духа, не находит себе силы защитить, если уж не жизнь, то хотя бы имя учителя. В евангельском эпизоде с Петром, которому Христос предсказал трехкратное отречение от него, мы видим именно одно из таких неизбежных испытаний, ожидавших ученика в этот тяжкий для учителя день. Пётр к сожалению, не выдержал его, несмотря на то, что жизнь предоставила ему возможность собраться с духом. Для проверки преданности учителю и делу, для проверки крепости духа и так далее, обстоятельства всегда складываются так естественно, что люди не могут усмотреть какого-либо вмешательства. Учителя не вмешиваются в карму людей, чтобы не влиять на свободу их волеизъявления, но соответствующие обстоятельства они незаметно могут сложить. Разве случайно враги Иисуса Христа, собравшиеся после его ареста у костра, во дворе первосвященника, не раз, не два, три раза спрашивали Петра, знает ли он учителя из Галилеи? Разве после первого отречения у ученика не было возможности осознать, что пришел его час доказать преданность учителю не на словах, а на деле? но даже на третий раз не превозмог себя ученик, не отверг себя ради учителя. Горькое раскание пришло потом, после свершившегося отречения, но тяжелая карма уже была сложена. Также и для разбойника, распятого на кресте рядом с учителем, это соседство было фантастической возможностью жить грех. Предсмертные страдания были испытанием духа, и совести разбойника. А совесть, как мы знаем, категория духовная. Но, испытывая муки, стоя уже на пороге смерти, этот человек все же пытался защитить невинного учителя от оскорблений. Дух этого человека оказался более близким к Христу, чем отягченный самостью дух отрекшегося Петра. Никто из нас не знает, кем был в прошлой жизни этот разбойник, расплачивающийся такой тяжелой смертью за свои грехи. Но то, что этот человек не всегда был разбойником и имел большие духовные накопления, вне сомнения. «Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Теряя свою низшую душу ради Учителя Света, ученик получает высшее водительство. Никакие внешние условия уже не в состоянии пресечь его преображение. Даже при самых неблагоприятных обстоятельствах именно учитель, видимый или невидимый, укажет лучшие возможности. И наступит время, когда все внешнее и хорошее, и даже плохое будет служить ученику только для продвижения. Плохое обязательно влечет обратный кармический удар. Надо не отклоняться, не пугаться, не огорчаться, а уметь достойно рассчитываться за свои ошибки и прегрешения, и при этом поспешить мудреть. Человек, продвигаясь со своим крестом за учителем, вовсе не должен переделывать под себя внешний мир. Просто из всего, что будет складываться вовне, идущий сумеет извлекать полезные уроки и получать импульсы для движения вперед. «Рыба, когда стала птицей, — говорит учитель, — вовсе не пыталась переделать воду в воздух. Вода осталась водой, а для того, чтобы летать, рыба переделала себя, сделав из жабр легкие. Кто-то скажет, надо слишком уж долго ждать, пока и плавники превратятся в крылья, и рыба станет птицей. Да, путь преображения долгий и трудной. Но, говорит учитель, лишь слабый дух паникает перед блестящей перспективой. Космогонические и эволюционные аспекты. Человечество из трехмерного мира неумолимо приближается к миру четырехмерному, входит в новое пространственно-временное измерение мира сего. Хотя правильнее было бы сказать «мы», Переходим в новое состояние сознания, а другими словами, приблизились времена, когда мир плотный начнет быстрее утончаться, и от тонкого мира его уже не будет отделять глухая стена. Человечество Земли в новой эпохе постепенно начнет осваивать первую ступень космического сознания. Потерять свою душу ради того космического разума, чье царство не от мира сего – В космогоническом аспекте означает «сделать шаг именно в направлении нового сознания, которое устремит человека к дальним мирам, к высшим планетам». «Только сознание синтез, все вмещающее сознание, — говорит Агни-йога, примет беспредельность пути. Христос зовет нас идти именно по этому пути». В эволюционном аспекте это означает, что как только будут полностью освоены тайной материи планеты Земля во всех ее сочетаниях и наивысших напряжениях, так человек Земли начнет собираться в новый путь. Никто, разумеется, не думает, что это будет скоро. Достаточно представить себе отрезок жизни, который должна пройти следующая, шестая, подраса, пятой коренной расы, 210 тысяч лет. Именно столько живет каждая из семи подрас нашей арийской расы. Но ведь после шестой подрасы идет седьмая, а после пятой коренной – шестая коренная со своими семью подрасами, а заключающая седьмая коренная со своими семью подрасами. Так что у материи земли еще предостаточно тайн, и нам вовсе не будет скучно идти по земной дороге. А дальше... Дальше мы начнем осваивать следующий отрезок беспредельности, новый, более совершенный и более прекрасный мир. Далее человек примется за изучение более тонкого состояния материи и новых форм жизни, которые из нее можно сотворить. И этот путь познания, развивающий разум и сознание, не имеет конца. Если кому-то будет не совсем ясна мысль, высказанная автором, И трудно будет связать космичность человеческого пути с изречением Христа о душе, которую надо потерять ради него, чтобы идти за ним. В этом случае придется вспомнить хотя бы, что такое ностальгия. Уже упоминали слова Циолковского о том, что нельзя человечеству все время пребывать в колыбели. Рано или поздно, но обязательно, настанет время, когда человечеству Земли придется покинуть родную земную колыбель и уйти на другие планеты. Но это не принесет ничего хорошего, если человек полностью не преодолеет земной магнетизм во всех его многочисленных видах. Мы знаем, как силен магнетизм любимого отчего дома и родной отчизны. Всем знакома тоска по близким и друзьям, которая омрачает жизнь человека, когда он надолго уезжает куда-то, а то и навсегда отрывается от родных мест. Иной от ностальгии по родным местам и по своим близким даже может заболеть. В некоторых случаях тоскующий человек может даже потерять интерес к жизни. Такое тяжелое чувство – результат сильного притяжения ауры человека, аурой «насиженных» в кавычках, мест. Но мы даже не имеем представления, насколько могущественно притяжение низшей души материи Земли. Чрезвычайное влияние ауры Земли и ее магнитной силы на животную душу человека понятно, ведь эта душа составлена из энергии Земли, физической, астральной и ментальной. Если эту душу не отбросить, наподобие того, как космический корабль отбрасывает уже отработанную ступень ракеты, Земля не отпустит человек. Если животную душу не отвергнуть, не потерять ради высших миров, ее тоска по земле сделает жизнь человека на другой планете невыносимой. Путешествия в миры невидимые и высшие можно совершать лишь в корабле сознания. Но такие миры будут восприниматься и пониматься лишь тогда, когда их излучение примутся в наше сознание и ассимилируется им. А если в сознании об этих мирах нет даже представления? Если с порога отвергается утверждение высочайших мудрецов, что иная реальность существует, и она достижима человеком, то, что не впускается в сознание, то, что отрицается, в сознании не принимается, а потому для человека не существует, ничего не поделаешь, снова следует повторяться. Поэтому в таком состоянии сознания мы будем глухи и слепы, сколько бы нам об иной реальности ни толковали, как бы ее ниже выписали, какими бы примерами ни подтверждали, сколько бы книг об этом мы ни прочли, какими бы всемирно известными авторитетами ни потрясали перед нами. Даже касаясь рукой этой реальности, мы все равно будем растеряны и смущенно признаваться или, наоборот, упрямо и яростно утверждать, что наша рука ничего не коснулась, пространство пусто. Мы будем смотреть широко раскрытыми глазами на тонкое существо, которое будет стоять напротив нас, но будем абсолютно уверены, что в прозрачном воздухе нет никого, и переубедить нас все равно, что пытаться взрослому человеку натянуть на себя ползунки. Потерять свою душу ради Христа в рассматриваемом аспекте означает освободить разум и сознание нашего закованного Прометея и полностью освободить крылья Духу. Это означает суметь оставить мир трехмерного сознания – цепляющегося за свой крошечный физический земной мир и узнать совершенно иное состояние разума, расширяющегося во всех направлениях пространства и времени. Такое сознание не знает разделения времени на времена и одинаково легко касается того, что мы называем настоящим, прошлым и будущим. Агни-йога говорит, что человеку, понявшему относительность всего земного, освободившему свое сознание от мира трехмерных земных представлений и научившемуся свободно перемещаться из одного состояния сознания в другое, из более плотного в более тонкое и тончайшее и обратно, становится доступным океан космической мысли. Если чье-то сознание уже сегодня свободно от оков малого мира Земли, оно сможет даже в наше время воспринимать мысленные посылки дальних миров. Когда Христос говорит «Потеряй душу свою в мире сем ради меня и иди за мной», Он зовет к дальним мирам. Пусть не покоробят серьезного человека следующие суровые слова Владыки Моря Майтреи из его книги «Мир огненный». Первая часть, параграф, 327. «Явление стремления к верху не уживается с подрыванием корней. Для свиньи — свинарник». Конец цитаты. «Какая польза человеку, — говорил Христос, — если он приобретет весь мир, а самого себя погубит или повредит себе?» Но как убедить людей, две тысячи лет спустя, говорит владыка Шамбалы, что даже весь мир приобретя, но дух угасивший, человек теряет все, что приобрел в трудных битвах, из жизни в жизнь пробиваясь из тьмы, бессознательного к самосознанию. Как объяснить душе, как выжечь в мозгу истину о приходимости часа земного и нерушимости духа, спрашивает владыка. Учение Христа об огне, который Он пришел провести через себя на нашу планету, продолженное и развитое в учении Майтреи об огне, агни-йоге, призвано напрячь наш разум, чтобы у него появились силы подняться на следующий виток эволюции.